«Значит, ты самая обыкновенная баба!» — подытожил ее монолог Корнилов. «Самая обыкновенная!» — подтвердила Аня. «Но только попробуй это еще хоть раз мне сказать!» По ее сценарию на этом их первые прения вокруг семейного бюджета должны были прекратиться. Но Михаил почему-то заупрямился. Может, за Александра Сергеевича обиделся? «Раз уж Пушкин считал деньги, так и нам пристало этим заняться», — сказал Михаил. «У русских дворян, кажется, ты мне об этом говорила. Было принято делать долги, кутить, короче, жить непосредством. Это очень похоже на нашу с тобой жизнь». До этого дня сейчас наступило отрезвление. Дворянский период семьи Корниловых закончился, наступает мещанский. А может, просто наш медовый месяц закончился? спросила Аня с надеждой в голосе на возражение и доказательства обратного. Может быть, неожиданно согласился Михаил Все когда-то заканчивается, входит в привычное русло. Ты сама же говорила про Пушкина. А медовый месяц — это вспышка гениальности в семейных отношениях, которая когда-нибудь сменяется обыденностью. Ушло вдохновение, улетела муза, а жить надо. Но и в ровных привычных отношениях между женой и мужем есть своя прелесть. Даже многие прелести. Гений — это война, революция, ломка привычного устоявшегося. Вспомни отечественную историю, сколько у нас было неординарных личностей, тайных Наполеонов. А может, бедной России как раз не хватает здорового, крепкого обывателя? Но не этого ленивого, завистливого идиота, который верит во всякую глупость, которого во всем можно убедить, таких у нас пруд-пруди, нам бы укорененного в обычаи и традиции простую веру, упертого мужика или бабу, недоверчивого ко всему новому, привнесенному извне. — Какой ты глубокий человек, Корнилов! — восхитилась Аня но таким нейтрально окрашенным голосом, что Михаил забеспокоился, как ты все прекрасно понимаешь и растолковываешь. Я просто продолжил твои мысли о Пушкине, о гении и обыденности, ответил Михаил виновато, хотя и не понимал, в чем его вина. Теперь вот я продолжу за тобой. — сказала Аня. Голос ее был ровным, и стороннему наблюдателю показался бы ласковым, но только не Михаилу. — Странно, что только теперь мне приходят в голову такие мысли, — продолжила Аня. — Будто я впервые замужем. Но мне действительно кажется, что замужем я впервые. Та история была до того странной будто все происходило в театре теней, картины, призраки.